Глава 4 Фрэнки жила в западном Лондоне, в квартире на четвёртом этаже. И лифт, как это часто случалось, когда она была особенно уставшей, опять не работал. К тому времени, когда Фрэнки поднялась по лестнице с сумкой, в которой лежало всё необходимое для поездки на выходные, на лбу у неё выступил пот. Тяжёлые липкие волосы жгли шею. Воздух был влажным, Облака зловещей нависли над городом, и чувствовалось, что гроза на горизонте готовится к большому эффектному выходу. «Привет!» — крикнула она, с трудом войдя в квартиру и бросая сумку на пол у ног. До неё донёсся взволнованный голос Фергюса, за ним отозвался крейк «Привет!» Он звонил накануне вечером, но я не хотелось обсуждать по телефону неловкое воссоединение с отцом. поэтому она переключила телефон на голосовую почту и отправила сообщение «Валюсь с ног. Завтра тебе всё расскажу». «Мамуля!» — звопил Фергюс, выбегая из гостиной и бросаясь к ней. Он обхватил руками ее ноги, прижался к ней. Фрэнки опустила руку, погладила его кудрявую голову, успокоенная его присутствием. Фергису было четыре года, и это было маленькое толстенькое существо, которое ужасно хотелось потискать, С копной чёрных кудрявых волос вокруг сияющего пухлощёкового личика. «Осторожно, ты меня уронишь!» Со смехом воскликнула Фрэнки едва не потеряла равновесие, наклонившись, чтобы обнять его. Её дорогой маленький мальчик с шаловливым воркующим смехом и ручонками, которые теперь крепко обнимали её за шею. Вот кто был ей сейчас нужнее всех. «Я скучала по тебе», сказала она ему, прижимаясь к нему носом. «Сильно, очень сильно!» «Очень, очень сильно. Так сильно, что даже и представить нельзя». Явно довольный таким ответом, малыш поцеловал мать в щёку, вывернулся из её рук и побежал обратно по коридору. «Папочка, это мамуля!» — радостно сообщил он выходившему из комнаты Крейгу. «Добро пожаловать домой». Крейг выглядывался в лицо Фрэнки, пытаясь понять её настроение. «Ты в порядке? Как всё прошло?» Он поцеловал её, и она прижалась к нему. Они были вместе три года. Крейг был добрым, хорошим и надёжным. Он был именно таким, каким следует быть любимому человеку. «Я в порядке», — ответила Фрэнки. Это, по крайней мере, было правдой. Она была жива, дышала и не рассыпалась на части. Потом она вздохнула, потому что Крейг ждал продолжения истории, а ей было больно её рассказывать. «Всё прошло не совсем так, как я надеялась», — в конце концов призналась она. «Ох...» Крейг погладил её по волосам точно так же, как она гладила Фергюса. «Мне кажется, я всё испортила. Ты был прав. Мне не следовало ехать туда без предупреждения. Оказалось, что я выбрала самое неудачное время. В горле набухком. Крэйк всегда был готов принять её сторону, но трудно было признаться кому-то ещё, что тебя отвергли, что ты выставила себя дурой». «Я собрал поезда, мамуля! Я собрал поезда!» К ним вернулся Фергиус. Торжествующе схватил её за руку, пытаясь потащить за собой в маленькую гостиную, которая в любой момент времени воспринималась на 80% как место сборки поездов. "Круто", воскликнула Фрэнки, позволяя сыну отвести её в гостиную и продемонстрировать его последние достижения. Фергюс обожал поезда. А ещё динозавров, астронавтов, животных из зоопарка, мусоровозы, белок и водяные пистолеты. но всё же поезда возглавляли этот список. «Потом мне всё расскажешь», — сказал крейк и Фрэнки кивнула. «Послушай», — он замялся, и Фрэнки повернулась к нему. «Теперь, когда ты вернулась, ты не будешь возражать, если я возьмусь за работу, чтобы наверстать. Мне нужен час или около того. А потом я приготовлю нам что-нибудь поесть. Ты не против?» «Нет, всё в порядке», — сказала Фрэнки, «потому что она слишком устала, чтобы заниматься чем-то ещё». и мысль о том, чтобы играть в поезда, строить мосты и станции, изображать ужас, когда Фергюс с энтузиазмом разыгрывает аварию, казалось по-настоящему успокаивающей, что угодно, только бы отвлечься. И потом, так всегда и бывает, если в семье два самозанятых человека и один непоседливый ребёнок. Час тут, 20 минут там, чтобы всё было сделано. Крейг был журналистом. Фрэнки прочитала о них с Фергюсом в колонке Крейга «Папа дома» в «Воскресной газете», ещё до того, как познакомилась с ними. Крейг начал вести беззаботную и невероятно трогательную колонку, чтобы подробно рассказать о взлётах и падениях в жизни одинокого отца и о тех испытаниях, которые выпали на его долю. У Фергюса было не самое лёгкое начало жизни. Он родился с зайчьей губой и первые несколько месяцев страдал от инфекции уха. у него были проблемы с кормлением, он практически не вылезал из больниц, то операция, то консультации. Понятно, что все это стало неожиданной и неприятной новостью для Крейга и его тогдашней партнерши Джулии. У нее началась депрессия, она винила себя в проблемах Фергюса и не чувствовала связи с ребенком. Несмотря на все попытки Крейга вести нормальную жизнь, Джулия сбежала, когда Фергюсу было всего шесть недель. Она оставила записку, что не справляется, и поэтому уходит. Крейк остался один, недосыпающий, с недаемой тревогами о будущем сына. Он с трудом преодолел первые несколько месяцев операция, неприятности, проблемы, но вместе с тем и радость. Сначала Крейк описывал всё это, чтобы справиться со своими сложными эмоциями. А потом предложил редактору идею еженедельной колонки, и тот его поддержал. По чистой случайности Фрэнки, иллюстратору-фрилансеру, предложили оформлять его страницу, и так начались их отношения. Поначалу это были просто два человека, выполняющие свою работу. Один писал текст, другая рисовала картинки. Но Фрэнки, как и миллионы других женщин по всей стране, быстро влюбилась в веселого, талантливого, замечательного Крейга, так преданного своему сыну. Она с нетерпением ждала нового задания и подбадривала Крейга, иллюстрируя каждую статью. Они встретились на рождественской вечеринке в газете и в пьяной искренности одновременно воскликнули «Мне нравится твоя работа». Потом они оказались в баре по соседству, где пили виски и рассказывали друг другу истории своей жизни. Спустя полгода Фрэнки переехала к Крейгу, а когда Фергюс заговорил Он начал называть её «Мамуля», и они его не остановили. Учитывая все обстоятельства, это был счастливейший конец. «И ей этого достаточно», — подумала Фрэнки, усаживаясь на ковёр и слушая Фергюса, который принялся рассказывать ей о том, какую сложную дорогу построил, и выбирал, какой поезд она может взять. Разумеется, самый плохой, со сломанными колёсами. «Забудь о Гарри Мортимере и его изумлённом лице». «Забудьте о его жене с глазами кинжалами, к чертям их всех!» — с яростью сказала себе Фрэнки. «Маленькой любящей семьи вполне достаточно. Это очень много». А в Йоркшире все Мортимеры пытались справиться с шоком, который произвело признание Гарри. Стивен вёз родителей в аэропорт. В машине стояла леденящая тишина, несмотря на его титанические усилия завязать разговор. Отец, сидевший рядом, На пассажирском сиденье казался ему незнакомцем. Как он мог так поступить с мамой? Пола тем временем чистила картошку на ужин, и её голова кружилась. У неё есть сестра. Эта мысль не оставляла её. Сводная сестра, существовавшая всё это время. Сестра, о которой никто в семье не знал. Как сложилась её жизнь? Может быть, она росла, ощущая непроходящее чувство обиды на отца? И как она выглядит? Пальцы Пола задрожали, и мокрая картофелина выскользнула у неё из руки и упала на пол. Оскар, её длинношёрстная такса, мгновенно бросился за добычей. «Нет», — сурово сказала собаке Пола, но её голос дрогнул. Она опустилась на колени на линолеум и внезапно расплакалась. но почему всё так ужасно? Ей хотелось, чтобы ничего этого не было, чтобы отец ничего не говорил, чтобы жизнь снова стала такой, какой она была ещё день назад». ох оскар Прорадала она, когда пёс потерял интерес к картошке и ткнулся носом ей в руку, выражая своё собачье сочувствие. «Что мы будем делать?» На другом конце города Дэйв смотрел в пространство. Мыслями он явно был далеко, и время от времени озадаченно проводил рукой по волосам. «Не могу поверить», — бормотал он. «Я просто не могу в это поверить». Бани знала, как выглядит человек, получивший травму. Она отвела его на диван, включила радио, успокаивающее бормотание комментатора крикетного матча на минимальной громкости, и принесла до его пиво. «Не волнуйся», — продолжала она повторять своим самым спокойным голосом. «Все с этим справятся. Все само собой образуется». Джон тоже пытался свыкнуться с ситуацией. Как только Робин и дети вернулись от его тещи, он кратко пересказал жене всю историю. Но когда она начала задавать вопросы, он замкнулся и сказал, что больше не хочет об этом говорить. Его телефон все время звонил, но Джон переключил звонки на голосовую почту. Расшифровать выражение его лица было невозможно, казалось, в доме поселился раненый лев. Он рявкал на детей, ссорившихся друг с другом, рычал при любой попытке завести разговор о пустяках. Робин удержалась от вдоох облегчения, когда муж наконец отправился на долгую пробежку. Но как только он ушёл, Робин поняла, насколько она сама шокирована и расстроена этой драмой. Гарри и Джинни были главным двигателем машины Мортимеров. Они были крепкими и надёжными, давали силы всем остальным. Теперь, когда их отношения испортились, как это скажется, на всей остальной семье. В аэропорту, попрощавшись со Стивеном и поблагодарив его за то, что он их довёз, он был по-настоящему отличным парнем. Джинни покатила свой чемодан к стойке регистрации, не оглянувшись назад. В её голове звучала драматическая музыка, зловещая крещенда нарастала, пока она принимала решение. «К сожалению, мои планы изменились», — объявила Джинни сотруднику за стойкой регистрации, показывая ему билет. «Мой муж не может со мной лететь», — горяхнул. «Я? Джинни?» — изумлённо воскликнул он. Сотрудник авиакомпании перевёл взгляд с Джинни на её мужа. «Эм. «Да, так неудачно получилось», — продолжала Джинни. «Сейчас он вернётся домой и подумает о том, что он сделал. А я полечу в отпуск от дна». Гарри открыл было рот, но жена с неожиданной яростью добавила тыча в него пальцем. «Не смей говорить ни слова. Ни единого слова». Сотрудник за стойкой снова перевёл взгляд с Джинни на Гарри. На его лице читалось явное непонимание. «Ладно», — сказал он после долгого молчания. «То есть я регистрирую на рейс только одного пассажира, так?» «Да, всё верно. Только вот этого». Джинни передала ему свой паспорт. Потом повернулась к мужу. «Увидимся через неделю», — холодно сказала она. «Если я решу вернуться». «Джинни», — запротестовал Гарри. «Прошу тебя, нам нужно поговорить. Это же наш второй медовый месяц». Жена взглядом заставила его замолчать. «Это больше не наш второй медовый месяц», сказала она ему. «Теперь это мой отпуск. И если ты хочешь, чтобы я тебя когда-нибудь простила, то ты сейчас отправишься домой и позволишь мне успеть на рейс. Без тебя. Потому что ты мне не нужен». Глаза регистратора стали круглыми. Он встревоженно посмотрел на Гарри, явно не зная, что сказать. Несколько секунд прошли в молчании. «Могу я попросить вас поставить ваш чемодан на весы?» Робко обратился он к Джинни. «Без проблем», — ответила она. И Гарри сделал шаг вперёд, чтобы помочь ей. Она отмахнулась от него, как от надоедливой мухи. «Я сама справлюсь. Спасибо. Пожалуйста, уходи. Увидимся через неделю». Гарри и сотрудник авиакомпании переглянулись. Молодой человек боязливо пожал плечами, как будто говоря, не стоит с ней спорить, приятели. Гарри закусил губу, стараясь не думать о бассейне отеля с бирюзовой водой, которым они любовались в брошюре, о синих плавках, которые он купил специально для поездки, о новом триллере, который он собирался читать в самолете. Но Гарри умел признавать поражение Он увидел решительный разворот плеть жены, этот её взгляд, говоривший «только попробуй», вспомнил, как она ткнула в него пальцем. «Игра окончена», как сказали бы его внуки. Он сглотнул. «Ты уверена, что справишься одна?» спросил Гарри негромко, пока парень за стойкой отправлял чемодан Джинни на ленту транспортера. Джинни фыркнула. «Он ещё спрашивает, справлюсь ли я одна. Что ж, давай на это надеяться. Пожалуй, мне стоит к этому привыкать». Она сердито отвернулась от Гарри и переключила своё внимание на шеломлённого сотрудника за стойкой, награждая его самой очаровательной улыбкой. «Вы мне очень помогли, дорогой. Благодарю вас. Была рад помочь. Наслаждайтесь полётом», — ответил он, в последний раз метнув встревоженный взгляд на Гарри. «Так и сделаю», — сказала Джинни и ушла, не оглянувшись на мужа. В её голове зазвучал мощный финал Увертюры, 1812 год, с пушками и всем прочим, пока она шагала к указателю вылет. Гарри остался стоять, ошеломлённо глядя ей вслед, пока люди, стоявшие в очереди на регистрацию, не произнесли вежливое «Извините?» у него за спиной. Ему пришлось отойти. Колёсики его чемодана жалобно скрипели, пока он шёл в противоположном направлении. Когда Гари вышел из здания аэропорта, ему в голову пришла мысль, и он сунул руку в карман за телефоном. "Сивен, ты ещё не уехал, верно?" спросил он, услышав голос сына в трубке. В аэропорту вокруг него всё бурлило. Множество деловых смеющихся людей толкали тележки и возбуждённо переговаривались. А он стоял среди толпы, сгорбленная, одинокая фигура с чемоданом в руке. Он никуда не летел. Понимаешь, Планы слегка изменились.